Глава 38. Дверь заперта. Хозяйка возится с ключами, подбирает нужный и, наконец, предлагает мне войти. Комната просторная и уютная. На полу новый ковер в темно-серых тонах. На окнах занавески в цветочек. Пахнет чистотой и свежестью. Женщина бросается к окну, которое явно распахнута настежь. Занавески колышутся и, похожи мокрые. — Вот ведь... Закрыть забыли, зато свежо. Кстати, мы даже не познакомились толком. Катерина я. «Есения, спасибо вам, Катерина Егоровна, за гостеприимство», отвечаю сдавленно. «Мое внимание сосредоточено на двуспальной кровати, единственной в помещении». «Да что уж там спасибо, это вам спасибо, что решили нашими услугами воспользоваться. Мы тут только месяц назад ремонт закончили, еще не жил никто». Может, и не дешево, конечно, но условий лучше точно во всей округе не найдете, тараторит хозяйка, видимо, неверно истолковывая выражение моего лица. Что ей ответить? Что мы обманули, что не женаты, всего лишь коллеги и не можем спать вместе. О, вот и глава семейства. В комнату входит Давид. Смотрите, как вам тут? Какие, может, пожелания? Все отлично, спасибо. Давид ставит наши чемоданы возле двери. «Ну вот и славно!» – вздыхает с облегчением хозяйка. «Располагайтесь. Ванная напротив, дверь в дверь. А я пока обед закончу готовить. Борщ у меня пальчики оближите, Всем нравится. Так что спустя часик спускайтесь, покушаем». «Отлично. Большое спасибо». Егоровна кивает и уходит, оставляя нас наедине. «Не надо так нервничать, Есения». «Я могу поспать на полу», — говорит Байратов, сразу тонко определяя причину моего ступора. «Спасибо за заботу. Как-нибудь разместимся, я думаю. Пойдешь в ванную? Ты первая. Прими горячий душ». «Апчи! Хорошо. Я быстро!» Киваю. В комнате напротив большая ванная, как следует отреставрированная. Главное, что везде очень чисто. Напор слабый. Поэтому решаю набрать ванну и полежать в горячей воде, согреться. Хоть недолго, ведь Давиду тоже нужно высушиться и душ принять. Меня колотит, растираю себя мочалкой. Когда возвращаюсь в комнату, закутавшись в большое цветное полотенце, Байратова нет. Снова ушел куда-то. Он так точно заболеет. Начинаю беспокоиться и предпочитаю это не анализировать. Быстро сушу волосы, благо есть даже фен. Гостиница у Егоровны и впрямь замечательная. Надеваю джинсы и свитер. Хорошо, что их прихватило с собой. Досушиваю волосы, убираю их в хвост и спускаюсь вниз на поиски Байратова. Внизу, у самой входной двери, вижу ребенка. Совсем маленький, немногим старше Саши, играет на полу с машинками. «Привет!» — сажусь перед ним на корточки. «Ты чей?» Привет! смотрит на меня простодушно, протягивает машинку. «Одежда у ребенка очень грязная, сердце сжимается. Не понимаю, как можно столько сил, души вкладывать в гостиницу и так относиться к маленькому. Ты кушать хочешь?» «Да!» «Тогда идем, поищем, где тут кормят». На просторной кухне, куда заглядываю, хлопочет Егоровна. «О, проголодались!» Отлично, уже все готово. Ребенок есть хочет. Ребенок? Удивленно смотрит на малыша, который, оказывается, за мной спрятался. Вот же Светка, стерва наглая, снова Петьку мне подсунула. Ох, ну и грязный, оборванец просто. Стыдно как, извините меня. За что вы передо мной извиняетесь? Да ну как, вы гости, небось неприятно смотреть на такое. Понимаете, Светка одно время с сыном моим гуляла. Пять лет назад это было. Да совсем недолго. Он и не смотрел на нее, а потом в армию ушел. Да не вернулся. Сгинул, сыночек мой». Егоровна всхлипывает, вытирает рукавом слезы. «Мне очень жаль, сочувствую. Спасибо, девонька. Так вот, сына нет, а соседка, стерва, мне теперь ребенка своего подсовывает. Говорит, что Пашин он. Только он ни капли на Пашу-то не похож». А Светка со всеми в деревне перегуляла. Не верю я ей, только душу мне травит. Пить начала, совсем за сыном не следит. Ему четыре с половиной, вроде как. А посмотрите, мелкий какой. И не говорит почти. Я, конечно, кормлю иногда, жалко. Да и в такую погоду, ну вот так выгнать. Только мне все это не нравится. Хоть в полицию заявляй. Можно я покормлю его? Да, пожалуйста, если не противно. Грязный весь. Я могу его помыть. Но вы даете городские. Да что угодно, если вам хочется. Мне пирогами заняться надо. Спасибо. Вы не отвлекайтесь, я сама на стол накрою. Правда? Ну и отлично. Голова болит. На дождь всегда так. Давление падает. Полежать бы. Отдохните, конечно. Давид. «Не представляете, как мне неловко, что все так вышло. Обещаю, что компенсирую ваше съесение и неудобство». Голос Михаила звучит расстроенно. «Ясное дело, на приеме расписывал сплошные достоинства местности, в которой мы очутились. Оказалось, настоящее болото, богом забытые места. Ловлю вдруг себя на мысли, что не злюсь нисколько. Наоборот, мне все это нравится. Настоящее приключение». Маленькая покосившаяся деревня, ужасные дороги, ливень. Когда успел таким романтиком стать? Раньше разнес бы партнера к чертям за такую подставу. Мое время стоит слишком дорого, чтобы тратить его так бездарно. Но сейчас все иначе, потому что рядом Есения. Не могу выкинуть из головы растерянное выражение ее лица, когда смотрела на единственную кровать в нашем номере. которую нам придется делить на двоих. Размечтался, осаживаю собственные фантазии. Нет, скорее всего, мне придется спать на полу, усмехаюсь. Только я и этому рад, как верный пес в ногах хозяйки буду охранять свою принцессу. Не надо мне никаких компенсаций, Михаил. Дорогу в порядок приведи. Точнее, сделать ее надо, если уж объекты недвижимости у тебя в этих краях. Да была дорога, клянусь, размыла ее. «Ясно. Будем считать, мы друг друга услышали». «Конечно. Все сделаем в лучшем виде. Починим, исправим, обещаю. Завтра утром будет машина. Еще раз простите, что все так глупо вышло». Решив все вопросы на улице, промокшей до нитки, возвращаюсь в гостиницу. Есения уже должна была вымыться. Специально время тянул, не хотел смущать девушку. Но сейчас продрог, и дальнейшее джентльменство в этом вопросе может спровоцировать пневмонию. Хотя я поддался на уговоры Семена, принял полстакана неплохого самогона для профилактики. К моему удивлению, из-за двери в ванную слышится плеск воды, а затем смех Есени. Мелодичный, такой искренний, аж горло спазм сжимает. Рядом со мной она никогда не смеялась. Что происходит? Распахиваю дверь. Не знаю, чего я ожидал, но точно не открывшейся картины. Есения сидит на корточках возле ванной, в которой по уши в пене сидит ребенок. Весело стучит руками по воде, брызги летят во все стороны. Вроде выпил я совсем немного. Что за странное видение? Что тут происходит? Вопрос получается резким. Мой голос звучит грубо. Да и внезапность, видимо, не кстати. Помягче надо было заявить о своем присутствии. Мальчик дергается, словно собираясь выпрыгнуть из воды и убежать. «Стой, Петя, не бойся, он не обидит», — восклицает Есения, удерживая мальчика. «Давид, как хорошо, что ты пришел. Я уже начала волноваться, куда ты пропал. Мы сейчас закончим и освободим для тебя ванную», — смотрит на меня. «Что за ребенок? Откуда? Все еще ничего не понимаю». «Это Петя». «Почему ты его моешь?» «Потому что он грязный». Совершенно безумный разговор. У меня ощущение, что оказался в дурдоме. И в то же время совершенно плевать, что говорит Есения. Даже если бы динозавра мыла в этой ванной, мне было бы безразлично, потому что все вытесняет влечение. Она такая красивая, мокрая, на лбу след от пены. Такая домашняя, естественная, Да и правда, какая разница, кто этот малец? Не надо было пугать их. Идиотом себя чувствую. Стою и продолжаю пялиться на нее. Я внизу мальчика нашла. Катерина Егоровна сказала, что соседский. То ли внук ее, то ли нет. Но мать его приводит, когда надо отлучиться. Наверное, Егоровна обедом занята. Вот я и решила помочь. Он голодный. Петь, давай быстро ополаскиваемся и вниз кушать, ладно? Мальчик смотрит на Есению влюбленными глазами, кивает. Он ведь ее только увидел, а уже полное доверие. На меня вон совсем иначе смотрит. Как она это делает? Закутывает ребенка в большое полотенце. Вытирает, что-то бормочет нежное. Вот бы и со мной так. Сил нет, как хочется, вздыхаю. А вот только где одежду взять чистую, вздыхает. Спросил Егоровны, давай отнесу его в комнату. Ой, спасибо, он тяжелый, старше Саши. Да, вижу, по сыну и впрямь сильно скучаешь. Ну, конечно, как может быть иначе? Одежда и правда нашлась у сердобольной хозяйки. Та уже и стол накрыла. Я быстро душ принял и вниз спустился. Мальчишка уже на коленях Есении восседал, важно, орудуя ложкой в тарелке с борщом. Зря вы так нянчитесь, ему потом снова привыкать, вздыхает. Неохота про это, только не нужен он матери. Как это не нужен? Да пьет она, все сильнее. А больше родственников нет, ведь он может оказаться вашим внуком. Нету больше никого. Мне Светкин приплод нагулен не нужен, ясно? И так пусть спасибо скажет, что не выгоняю мальца, когда подсовывает. Можно сдать анализ ДНК. Что? Бред, не верю я в такое. Не похож он на сына моего ни капли. «Все, точка!» Есения вздыхает, крепче прижимает к себе малыша.